Летом 1932 года, посещая поля сражений герцога Мальборо, он внимательно следил за развертывающимися в Германии событиями. Пока мы продвигались по этим красивым местам от одного знаменитого древнего города к другому, пишет Черчилль, я естественно расспрашивал о гитлеровском движении и убедился, что это главный предмет размышлений каждого немца. Я, так сказать, ощутил атмосферу гитлеризма. Нужно отдать должное Черчиллю. Он в числе первых понял, что возрождение германского милитаризма при нацизме представляет собой опасность для Англии, и притом опасность смертельную. В то время во внешней политике великих держав много внимания уделялось заседавшей в Женеве конференции по разоружению. Советский Союз выступил с конкретной программой всеобщего разоружения. В противовес ему Англия выдвинула свою программу, которая имела целью сохранить собственное вооружение по существу нетронутым и в то же время ослабить вооружение своих партнеров. Некоторые английские деятели полагали, что Германии нужно предоставить равенство в вооружениях. На этом, между прочим, настаивали и германские нацисты. Черчилль понимал, что скрывается за подобным требованием. В апреле 1933 года он говорил: «Немцы требуют равенства в вооружении и равенства в организации армий и флотов. Это чрезвычайно опасный требований. Ничто в жизни не вечна, но если Германия достигнет полного равенства в военном положении со своими соседями, В то время, когда ее собственные претензии еще не удовлетворены и когда она находится в том настроении, которое мы могли с прискорбием наблюдать, мы несомненно окажемся недалеко от возобновления всеобщей европейской войны. Действие германского правительства, которое в январе 1933 года возглавил Адольф Гитлер. Подтверждались справедливость предположений Черчилля. В конце 1933 года немцы покинули конференцию по разоружению и вышли из Лиги Наций. В Лондоне понимали, что дело идет к новой большой войне. В 1919 году английский кабинет, намереваясь осуществить экономию государственных расходов, дал указание своим военным ведомствам исходить из предположения, что Англия в течение ближайших десяти лет не будет участвовать в большой войне. В 1927 году этот принцип был продлен еще на десять лет. Однако в 1932 году формула десяти лет без войны, по мнению английского правительства, уже изжила себя, и оно отказалось от нее.